всё симпали духом. Как не хотелось нам поскорее поймать себя, дело осложнялось. Помех было много. Моя рана, горе дней наших людей в грозу сильных ливней, неизвестность удавить в ареноле ходатайства Жоржа об освобождении, долгим крестцем ехать из Сеола. Утешало нас лишь то, что за последние 9 дней левята ни разу не атаковали бобы. Каждый вечер они приходили за мясом к Жорж Было уже 24 апреля. Я не встречалась с Эрвятами с 27 февраля, когда Жорж игрался со мной на пляже в Арчу. Хотела повидать их. Я поставила свою машину рядом с машиной Джорж. Приготовила большие куски мяса, начинённые тиржамицином, и положила их в клетки вместе с козьими тушами. И вот мы ждём, каждый в своей машине. Уже стемнело. Вдруг я почувствовала Как что-то толкнуло мою машину, это был Джесте. Он беззвучно скользнул к клеткам. Появление второй машины его явно не смутило. Он съел два куска мяса с теромицином, затем подошёл к Джорджу, который стоял у своего лендровера и держал низко сырбью жир. Джесте чисто вылез из миску и вернулся к мясу. На меня он посмотрел совершенно спокойно. Когда я тихонько откликнула его, На них он насторожил уши и продолжал есть. Джеспа очень вырос, окреп, но, как и Эльса, не отличался таким уж мощным сложением. Под кожей на бедре ясно проступал наконечник стрелы, из раны сочилась сукровица, но ни опухоль, ни воспаления не было. Иногда он присаживался и лизал рану. Хорошо, что она совсем не сковывала его движений. «А вдруг в кустах за моей машиной что-то зашуршало?» Я посветила фонариком и метил двадцати заметимых гопу. Он прятался там уже около четверти часа. Потом к нему присоединилась Эльфа маленькая, и откликнула их, но они испугались моего голоса. Гопа два раза порывался убегать, однако не смог устоять перед соблазнительным запахом мяса и прокрался к клеткам. Он съел куски стерилизованным, вылокал две миски рыбьего жира и пинился за казу. Это маленькое всё ещё ревело, только после полуночи он отважился подойти к клеткам. Братья не стали ей ни терамицина, ни рыбьего жира. Все три львёнка выглядели хорошо. Я вспомнила снимки, которые сделал Жож, когда впервые выстилил их на тане. Тогда они едва выглядели скелетами. Да, Жож подтвердился на славу. Только благодаря его терпению и изобретательности они так великолепно поправились и снова проникли с доверием к нам. Львята ели мясо до четырех утра, набили животы до отказа и ушли. Утром Ибрахим поехал в Исиола со срочными письмами. Небо хмурилось. Как бы он не застрял где-нибудь, ведь надо проехать 650 километров по размытой дороге. Вечером львята не явились. Конечно, после вчерашней обильной трапезы они могут и пропустить один день, но всё-таки мы беспокоились. Мы ещё до зари доносили случение льва. Разыскивать львца утром было бесполезно, ливень смыл все следы. А когда стемнело, пришёл Джест, и правда, ненадолго. Через час я услышала вдали его голос, и гуппа, который тоже устал на своём посещении, отправился на зов. Наконец они прибыли все трое. В буши рычал чужой лев, но львята не обращали на него внимания. Джеспа и Эльса маленькая обедали каждой своей клетки. Гупа заглянул к нам, встретил нелюбезный прием и угрюмо сел у входа в третью клетку. Войдет он туда или не войдет? Удастся ли нам сейчас поймать львят? Наши нервы были напряжены до предела, а тут еще этот чужой лев уведёт их с собой куда-нибудь, и тогда уж нам их не спасти. Новая ночь и снова тревоги. За слышав голос чужого льва, львята перестали есть, насторожились, потом бегом помчались на зов. Немного погоди, они вернулись и доели козлятину. Кто корочит-то, что в следующий раз они не уйдут совсем? Вернулся Ибрахим и привёз известие, что новые Бенфорд может прибыть не раньше, чем через 10 дней. Скверно. Теперь уже не приходится рассчитывать на Джулиана. Его дела не позволяли ему отлучаться надолго. А тут еще эти ливни, из-за них дороги официально закроют для движения. Наши помощники установили, что следы львят ведут туда, где бродил дикий лев. Да, если мы станем дожидаться улучшения погоды и прибытия Бенфорда, львята могут уйти с чужим львом и попасть в беду